Глава двадцать первая. Спустя пару часов тело несчастной гречанки увезли, а доктор Дягилев в сопровождении двух полицейских увез и своего ассистента, которого Анатолий Витальевич дозволил поместить под домашний арест. Филипп Иванович накачал Рыбинского успокоительными, но тот так и не пришел в себя от потрясения, был абсолютно не способен давать какие-либо показания. «У него кататония», — констатировал Филипп Иванович. «У него кататония», — констатировал Филипп Иванович. Надеюсь, что рассудок не пострадал, но может пройти несколько часов или даже дней, прежде чем Евдоким Лаврентьевич сможет нормально говорить. Я побуду с ним, а если возникнет необходимость, приглашу профессиональную сиделку. Как только состояние моего коллеги позволит провести допрос, я сообщу вам. Анатолий Витальевич, Терентьев не стал возражать почтённому доктору, но втихаря от него приказал не спускать с Рыбинского глаз. Грудни взял на себя скорбную миссию сообщить Флоре о произошедшем с её служанкой несчастье, и за то время, пока тело было ещё в квартире, съездил в особняк Миндовского, а потом снова вернулся на Пятницкую. Белецкий тоже уезжал и привёз с причестинки литографию распятой грешницы. Руднев с Билецким столкнулись у входа в квартиру, где их в свою очередь встретил Савушкин, снятый Анатолием Витальевичем с дежурства, истинной цели которого Савелий Галактионович так и не узнал. Младший делопроизводитель по всей форме доложил, что по первому заключению убийство схоже с предыдущими, и что никаких улик и следов, как и в прошлые разы, не обнаружено. А также посетвал, что господин надворный советник крайне недоволен тем фактом, что заместо раненого Вениамина Юрьевича в фотографии идеал один из агентов, у которого, по авторитетному мнению Анатолия Витальевича, и глаза не на том месте, и руки не так пришиты. Сопровождаемый этим шумбурным докладом Руднев с Белецким прошли в исковернённую светлицу. Несмотря на убранный труп, место преступления выглядело пугающе. На стене в изголовье застеленной белым шёлковым покрывалом кровати, поверх тканивых обоев с набивными розовыми бутонами, углем был нанесён жуткий контур, обозначающий местоположение тела. Абрис, убиенный, повторял у чертание распятия, а кровавые потёки и следы от гвоздей в тех местах, где должны были быть запястья и щиколотки жертвы, делали это сходство ещё более разительным и отталкивающим в своём кощунстве. Как он её туда поднял? спросил Руднев. Он сдвигал кровать и пододвигал комод, объяснил Терентьев, указывая на свежие царапины на паркете. Не поленился, а коянный Тогда маловероятно, что это мог быть Рыбинский, заключил Дмитрий Николаевич. При значительном повреждении колена такие атлетические упражнения вряд ли могут быть под силу. Терентьев пожал плечами в ответ, давая понять, что он пока никакой версию не готов снимать со счетов. Руднев тем временем подошёл к кровати, на которую была выставлена несметная полчища кукол, составлявшая наивное счастье у бога Огаты. Я правильно понимаю, что куклы изображают людей на картине, спросил Терентьев, и Дмитрий Николаевич подтвердил его предположение. "Ну, уже хорошо, что хоть не мертвецы", философски заключил надворный советник. Он указал на одну из кукол в мужском платье, к которой была прикреплена Орудневская визитная карточка, та самая, которую он накануне отдал Калисту после их разговора у церкви Семёна Столпника. "А эта кукла, видимо, должна изображать вас". Дмитрий Николаевич, сказал Терентьев. Можете объяснить, почему? Понятия не имею, признался Руднев. Я знаю эту картину только по общему сюжету, и ещё знаю, что искусствоведы никак не могут определиться, кто на ней: Святая Юлиана или Святая Либерата, обе были распяты. Белецкий вынул из кармана свёрнутую в трубочку литографию и протянул Рудневу. Я, кажется, догадываюсь, что этот сумасшедший имел в виду, хмуры сказал он. Простите, Дмитрий Николаевич, но убийца откровенно издевается над вами. Руднев развернул литографию и скрипнул зубами. Остряк. Процедил Дмитрий Николаевич, отдавая литографию Терентьеву. Анатолий Витальевич взглянул и помрачнел. Дмитрий Николаевич, настойчиво спросил он: "Сколько людей знают про вашу боязнь мертвецов?" "Я не подсчитывал", сердито ответил Руднев. "Но как вы понимаете, я не стремлюсь рассказывать об этой своей слабости всем и каждому". Пока шёл этот странный, напряжённый диалог, заинтригованный Савушкин заглянул через плечо надворного советника, вгляделся в литографию из сада консультанта, стало ему ясно. Картина на взгляд Савелия Галактионовича была странной и какой-то чрезмерно унылой. На фоне серого, сумрачного пейзажа возвышался крест, к которому была привязана молодая женщина с страдальческим, но абсолютно земным выражением лица. Под крестом без всякого соблюдения правил перспективы была изображена толпа людей в диковинных одеяниях и со всевозможными гримасами на лицах, призванными, по всей видимости, отобразить неоднозначное отношение средневековой общественности к публичной казни. Среди гротескных физиономий были и гневные, и недоумевающие, и скорбящие, А один из персонажей, видать, вовсе сраженный зрелищем жестокой расправы над слабой, беззащитной женщиной, в бесчувствии лежал на руках своих более стойких сотоварищей. Савелий Галактионович понял, что этот впечатлительный тип и должен был намекать на Дмитрия Николаевича, отличавшегося, как Савушкин сам убедился накануне, болезненным восприятием подобных сцен. Руднев забрал у Терентьева литографию, и младший делопроизводитель тут же деликатно отвёл глаза от картинки, не желая смущать консультанта своей догадливостью. Однако тот внимания на Савушкина не обратил, а принялся методично исследовать каждую из 5 комнат, сопоставляя её с изображением на литографии. "Я не вижу никаких намёков на его следующий шаг", наконец заявил Руднев. "Он обыгрывает меня. ведёт за собой на верёвке, словно козу на базар. Чёрт возьми, мне не хватает мозгов разгадать его замысел. В голосе Дмитрия Николаевича отчётливо звучали злость и отчаяние. Белецкий, идём домой. Мне нужно ещё раз пересмотреть все факты, перетрясти все его подсказки. Анатолий Витальевич, сообщите мне, пожалуйста, как только будут новости. И с этими словами Руднев, не оглядываясь, направился прочь из проклятой квартиры. Всю дорогу до причестинки Дмитрий Николаевич молчал и выглядел мрачнее тучи, а приехав домой, тут же ушёл к себе в мастерскую. Спустя несколько часов он позвал Билецкого. Мне нужен бесстрастный взгляд человека, не вовлечённого в эту историю лично, заявил Руднев, принимая из рук Билецкого чашку кофе и делая жадный глоток. Вы действительно думаете, Дмитрий Николаевич, что меня мало трогает тот факт, что какой-то сумасшедший убийца объявил вам вендетту? обиженно спросил Белецкий, пытавшийся преодолеть расстояние от двери до стоявшего у окна стола таким образом, чтобы не наступать на записки и рисунки, устилавшие пол. Я так не думаю, но согласись ты, всё-таки будешь более объективен в вопросах, касающихся непосредственно меня. Я просто буду по-своему субъективен. возразил Билецкий, пристраивая поднос с кофеенником на стол, заваленный бумагой, банками с краской, карандашами, угольными мелками, кистями, шпателями и прочим художественным инвентарём. "Пусть так", согласился Дмитрий Николаевич, освобождая рядом с собой место для Билецкого. Тот кое-как примостил поднос среди непостижимого для него творческого беспорядка и сел на пол рядом с другом. "Итак, Дмитрий Николаевич, чем я могу быть вам полезен?" Желайте спросить, какие из ваших грехов могли бы довести человека до исступления? Я бы назвал чрезмерное самомнение, упрямство, беспечность в некоторых вопросах и занудство в других, а также склонность к беспорядку. Билецкий отвёл руку и мастерскую. Такое, на мой взгляд, несомненно заслуживает небесной кары. Руднифу улыбнулся. Я очень ценю твоё мнение, Билецкий, а ещё больше твою попытку поднять мне настроение. Но если серьёзно, то убийца, скорее всего, уже обозначил, то в чём меня обвиняет. Его записка была написана на литографии клеветы. Вряд ли это случайно. Значит, он намекает, что я возвёл на кого-то напраслину. Скорее всего, это говорит в пользу версии о связи убийцы с каким-то из расследований, в котором я принимал участие. Или ты бы мог назвать историю, в которой я проявил себя клеветником? Белецкий задумался. В вопросах чести выше пятильны. Поэтому преднамеренная клевета исключается, наконец сказал он. Случайная, конечно, могла иметь место, хотя у вас нет привычки нелециприятно высказываться о людях при третьих лицах или распространять злые слухи. Однако клеветой мститель может считать и болезненную для себя истину, тогда мы его не угадаем, с расследованиями тоже не угадаем, уверенно заявил Руднев. Может быть так, что кто-то, питающий симпатию или привязанность к преступнику, даже и не упомянутый в деле и не попавшийся в поле нашего зрения, не готов верить во вполне реальную виновный злодея. Короче говоря, я пришёл к выводу, что копание в моём прошлом ничего нам не даст. И какую альтернативу вы предлагаете? Руднев пододвинул другу лист бумаги, на котором были нарисованы перчатка, мальберт, солнцеворот, змей и череп. "Мило", оценил Белецкий. "Похоже на игру в шарады. Это не шарада." А перечень фактов, которые убийца знает обо мне, возразил Дмитрий Николаевич. Ничего странного не замечаешь? Вам придётся мне растолковать, покачал головой Белецкий. Руднев принялся объяснять, указывая поочерёдно на каждый рисунок. Предсказание Пифии о руке, то есть он знает про мой шрам. Он знает, что я художник и что работы мои у Бахрушина выставлены. Далее Солнце в ворота на визитке некоего Яшмаева Ая. в свете всего остального я склонен считать, что это тоже намёк. Значит, он знает и о том старом деле, причём в подробностях. Он также знает про рисунок в кабинете Филиппа Ивановича и знает про мою некрофобию. Более всего людей знает о моём занятии живописью. Про ожог тоже немало кому известно. В конце концов, как мы уже с тобой рассуждали в приложении к Пифии, о нём не мудрено догадаться, просто видел, что я никогда не снимаю перчатку с руки. Некрофобия круг посвящённых сужает, но я о ней, если подумать, известно многим. Не говоря о с окном и домашних, в этот секрет были посвящены мои товарищи по факультету и преподаватели, которые знали, как я анатомического театра шарахался. Мне приходилось признаваться знакомым, когда я отказывался идти на похороны. И наверняка среди осведомлённых нашлись болтуны, непреминувшие поделиться забавным анекдотом ещё с кем-то. Рудни взял чистый лист бумаги, нарисовал на нём две большие пересекающиеся окружности, подписал Рука и Художник, а после нарисовал третью поменьше, но большей частью пересекающую две первые, и подписал Страх. Теперь рисунок у Дягилева, продолжил он. Тех, кто мог про него знать, не так много, и не только потому, что в кабинете у Филиппа Ивановича всё-таки ограниченное число посетителей бывает, но и потому, что рисунку этому всего 4 года. Дмитрий Николаевич провёл ещё одну окружность, существенно меньшую предыдущих и пересекающую их, и подписал Морг. Не совсем верная подпись, заметил Белецкий. Рисунок ваш не только в морге могли видеть. Вы Филиппу Ивановичу его подарили в конторе Сыскнова в присутствии, по крайней мере, полдюжины человек. Я помню. Хорошо. Справедливое замечание, согласился Руднев, зачеркнул слово Морг и подписал Рисунок Переходим к самому малоизвестному. Он на секунду запнулся, и после голос его стал звучать глухо и напряжённо. В целом, дело об убийствах в моём имении не секрет. Тем более, что из-за гибели матери и сестры оно получило, как говорят газетчики, широкий общественный резонанс. Однако далеко не все подробности были обнародованы. В том числе за рамки официального дознания не выходил факт пропажи статуэтки Алтайского башка из коллекции моего отца. Её название Яшмовый Ульген. Также осталось сокрытым то, что на месте одного из зубист был обнаружены изображения солнца в ворота. Дмитрий Николаевич смолк и принялся тереть изувеченную руку, которая начинала нестерпимо болеть каждый раз, когда он возвращался к воспоминаниям об этих трагических событиях. Билецкий поднялся, налил Рудневу ещё одну чашку кофе и настойчиво сунул в руки, зная, что привычные обыденные движения унимают у того мнимую боль. И какие выводы вы, Дмитрий Николаевич, делаете из вышесказанного? спросил он, снова садясь под лируднева. Тут два варианта, заговорил Дмитрий Николаевич уже спокойней. Первый наш мститель действительно имеет непосредственное отношение к тому делу. Второй он каким-то образом узнал подробности уже в настоящее время. Если история тянется из тех времён, то возникает вопрос: почему он решил вытащить её на свет именно сейчас? Если же «Мститель» раскопал подробности, то каким образом? Дмитрий Николаевич нарисовал пятую, совсем маленькую окружность, оставив ее без подписи, и в образованном пересечении линии пятиугольники поставил вопросительный знак. «Он где-то здесь», — сказал он, постучав карандашом по пятиугольнику. «Кто-то, чья осведомленность отвечает всем пяти условиям». Белецкий как-то странно переменился в лице, забрал у Руднева карандаш, и вписал в пятиугольник своим каллиграфическим почерком Билецкий и Терентьев. Это самое очевидное, сказал он. Руднев метнул на друга короткий петлевый взгляд и с расстановкой сказал: "Ты прав. Ми более этого я уверен, что к такому выводу мститель меня и толкает, желая потерзать мою душу подозрениями в отношении самых близких мне друзей. Но если не поддаваться первому порыву, то есть другой вариант, расширяющий твой список". Необходимой информации может обладать человек из Сыскнова, знающий про рисунок, подаренный Дягилеву и имеющий доступ к старым делам. В этом месте разговор их был прерван. В дверь деликатно постучали, и после ответа Руднева в неё просунулась седая голова Тимофея Кондратьевича. Дмитрий Николаевич, вам их высокоблагородие, господин чиновник особых поручений, телефонировали, ворчливо доложил слуга. Велели передать, что некий Рыбинский пришёл в себя и готов каяться, и потому вам немедлю требуется отправляться к этому Рыбинскому на квартиру. Я ему сказывал, что барин ещё от обед не изволили, а ян тот грубиян назвал меня старым хрычом и велел не выпендриваться. А как есть слова его вам передать? Я, ну, конечно, все, как вялено, передал. Ну и вы, Анатолий Витальевич, передайте, что я на него тепереча в обеде и за старого хрыча, и еще пуще за то, что вы, батюшка, который день без обеда на одном, прости господи, кофею обходитесь. Когда Руднев с Белецким приехали к Рыбинскому, там их уже дожидались доктор Дягилев, Терентьев и Савушкин. Сам Рыбинский, на вид абсолютно больной, с серым, дергающимся лицом, сидел в кровати на высоких подушках и переводил безнадежный взгляд с одного лица на другое. Терентьев официальным тоном заявил, что готов начать допрос, и все присутствующие разместились по маленькой спальне. Нестерпимо душно и несмотря на распахнутое Настюш окно. Филипп Иванович сел у изголовья постели, явственно обозначив себе роль лечащего врача. Савуркин приволок из гостиной в шахматный столик и, пристроив на нём своё бюро, скоро и уж без подсказки начальства написал прямо в лук протоколу. Белецкий по своему обыкновению оккупировал подоконник, а Дмитрий Николаевич выбрал для себя место на стоящем в углу старом сундуке. Надворный советник по всей форме обозначил Рыбинскому суть происходящего и предупредил о последствиях. Коим может привести преднамеренное введение дознания в заблуждение или утаивание от него каких-либо фактов, а после добавил уже неказённым языком: "Я вдогим Лаврентьевич, вы человек, так сказать, с печальным опытом, потому всё понимаете. Пятно на вашей благонадёжности лежит несмываемое, чугодоверие, удознание к вам ниже, А наказание, коли вы его заслуживаете, к вам будет строже. Сделать вас козлом отпущения проще простого, но бог свидетель, мне важно истинного злодея отловить, а не начальству отчитаться о завершении дела. Потому я к вам абсолютно беспристрастен, но если вы меня обманывать вздумаете, а я это непременно пойму. уж не сомневайтесь. Так вот, если вы станете врать, я всякое ваше слово и всякий выявленный мною факт стану трактовать против вас. Ясно вам? — Ясно, — слабо отозвался Рыбинский. — Я все вам расскажу, господа, и честью, клянусь, врать не стану. Оно теперь уж без разницы, какая мне участь уготовлена. — О переживаниях своих, господин Рыбинский, вы нам после расскажете, — отдернул врача на дворный советник. — Сейчас важны факты из практической области. Итак, Евдоким Лаврентьевич, вы знали покойную служанку Флоры Петровны Макаровой, именуемую Калиста? — Да. Глухо ответил Рыбинский. «В каких отношениях вы с ней состояли?» «Мы собирались пожениться». «Как вы познакомились?» «Случайно. В церкви. Это не имеет отношения к делу». «Судить о том, что имеет отношение к делу, а что нет, буду я», — отрезал Терентьев. «Вчера вы приходили в контору с предварительным отчетом Филиппа Ивановича». «Да». «Кому вы его передали?» «Никому не передал. На столе в архиве, видать, забыл». То есть вы входили в архив? Да. Зачем же? Мне сказали, что там я смогу застать господина Руднева. Я хотел передать отчёт ему, поскольку, по словам дежурного, вас в тот момент в конторе не было. А от чего же не передали? Его не оказалось в архиве. А кто там был? Никого не было. И что вы сделали, когда обнаружили, что господина Руднева нет в архиве? Рыбинский втянул голову в плечи и закрыл глаза. Дягилев положил пальцы на запястье ассистента. «Доктор, он может продолжать?» — спросил Анатолий Витальевич. «Я могу», — встрепенулся Евдоким Лаврентьевич, и Филипп Иванович утвердительно кивнул. «Позвольте мне все с самого начала рассказать, Анатолий Витальевич». «Извольте!» Все это началось пару месяцев назад. Я допоздна оставался в морге, отчеты писал. Вдруг с улицы раздались шум и крики. Я выскочил и обнаружил там раненого человека, который сказал, что на него напали грабители. Отобрали часы и портмоне, да еще и ножом порезали». Я отвел его в кабинет, обработал рану, которая оказалась пустяшной царапиной, перевязал и чаем напоил. Пострадавший сказал, что он журналист, пишущий на всякие острые социальные темы. Дескать, и тогда он как раз собирал материал о ночных налетчиках. Настоящее имя свое он назвать отказался, потому как опасался недоброжелателей и представился псевдонимом, правдолюбом безжалостным. Как-то, само собой, разговор наш перешел на тему криминального дознания — И мой новый знакомый, каким-то совершенно непостижимым для меня образом, на раз два завербовал меня передавать ему, за вполне себе немалую плату, информацию о всяких разных интересных делах. Так я стал информатором господина Безжалостного. Постепенно интерес его расширился на уже завершённые дела. Сперва он только расспрашивал, а после стал просить, чтобы я добывал для него подлинные рапорты и документы. Он говорил, что хочет написать серию разгромных статей. о некомпетентности и продажности московской сыскной полиции, о том, сколько невинных людей на каторге до да патрюмам маются из-за преступной халатности или корыстолюбия нашей полиции, Рыбинский смолк и тяжело перевёл дыхание. Я так понимаю, пассажир о невиновных обвиняемых задел в вашей душе особую струну, вкратчиво спросил Терентьев, побуждая ассистента продолжать. Задел признался Евдоким Лаврентьевич. «И пассаж задел, и деньги смутили. В общем, я стал таскать из архива документы и передавать правдолюбу». «Среди дел, что вы ему передали, были те, в которых господин Руднев участвовал?» вставил вопрос на дворный советник. «Да, в основном они и были. Безжалостному очень уж понравилась история про то, как аристократ и известный художник на общественных началах с искорям помогает». Он говорил, что вот, мол, яркий пример того, как российское дворянство жиру бесится. Службу нести не желает, а извращённое своё любопытство удовлетворяет, в криминальные грязи копаясь. Простите, Дмитрий Николаевич. Вы журналисту этому про мою некрофобию рассказывали? спросил Роднев. Рыбинский покаянно кивнул. И это рассказал. К слову пришлось. Он как раз про изнеженность вашу езвил. «Фотографии ваши с вернисажа какого-то показывал. Ну, я и брякнул». «Мои фотографии?» — переспросил Дмитрий Николаевич. «А про перчатку он спрашивал?» «Не спрашивал, но я сам сказал. Он предположил, что вы перчатку носите из богемного шика. Меня заяло, что ваше увечье не очевидно, а мое на виду». «С этим ясно!» — повелительно оборвал Терентьев, принуждая Рыбинского вернуться в первоначальное русло повествования. Итак, вы стали за мать из архива документы и тайна передавать правдолюбу безжалостному. Дальше что было? Дальше было всё то же, вплоть до вчерашнего дня, когда я вошёл в архив и увидел, что там дела Дмитрия Николаевича пересматриваются. Я решил, что факт разглашения стал известен и понял, что рано или поздно выяснится, что это я брал документы. Тогда я испугался. До смерти испугался. Понял, что в этот раз мне уже не 5 лет каторги, а пожизненный срок будет, и решил бежать. Рыбинский снова замолчал и откинулся на подушках, тяжело дыша и беззвучно шевеля губами. Дягилев подол Терентьеву знак прерваться, велел Евдокиму Лаврентьевичу выпить какого-то лекарства и выждав ещё минуту, кивнул, разрешая продолжить допрос. "Вы точно никого в архиве не встретили?" повторил вопрос надворный советник. "Никого", ответил Рыбинский, "только караульного" И ещё, когда я уже к выходу шёл, со старяном столкнулся. Он предположил, что я вас, Анатолий Витальевич, ищу, и сообщил, что вы в допросных. "Дальше что было?" спросил Терентьев. "Дальше я дошёл до приёмной, и оттуда позвонил вам Филипп Иванович. Про ногу соврал, а после телефонировал Алиста из магазина Сабакина. Попросил Христа ради у приказчика телефоном воспользоваться, сказал, что дело чрезвычайное. Но ну, он надо мной Коллега и убоги мы жалился. Дальше резко пресек приступ самоуничижения Терентьев. Я сказал Колесту, что моя афера сбежала с нам раскрыта, что мне нужно бежать и что я не могу взять её с собой, потому что у меня нет денег. "Каким же образом вы умудрились потратить те деньги, что вам журналист заплатил?" спросил Анатолий Витальевич. "Я их в благотворительный фонд Семёна Богоприимца отдавал в помощь политзаключённым". Примечание: Семён Богоприимиц считается покровителем осуждённых и заключённых. Конец примечания. Терентьев не удержался и дёрнул воротник. Дягилев на несколько секунд прикрыл рукой лицо, Билецкий с Срудневым переглянулись и опустили глаза. "Дальше", как заведённый, повторил Анатолий Витальевич. "Калиста пробежала с него знала. Она и сама с ним какие-то дела имела, но мне подробности не рассказывала. Говорила так: "Пустяки, приданное копило". Из груди Рыбинского вырвался рыдающий крик. «Будь проклято, это преданное! Разве же оно мне нужно было? Мне она была нужна! Любил я ее, как никто и никогда не любил на этом свете!» Евдоким Лаврентьевич спрятал лицо в ладонях. Анатолий Витальевич выждал пару минут и снова произнес свое. «Дальше!» «Она сказала мне, что знает, как достать деньги!» Глухо и бесцветно произнес ассистент. «Антолий Витальевич выждал пару минут и снова произнес свое. Что ей ей что предложить правдолюбу и что мне нужно продержаться до утра, а часам к 6:00 прийти на квартиру сестры её хозяйки. Снова повисла пауза, которую Рыбинский прервал сам, без панукания. Я пришёл, как было уговорено, дверь была не заперта. Я вошёл и нашёл её распятой. Дальше я ничего не помню, господа. Дягилев снова поддал Рыбинскому лекарство. Терентьев взглянул на Руднева, и тот пожал плечами, давая понять, что вопросов к Рыбинскому не имеет. Тогда Анатолий Витальевич велел Савушкину завершить протокол и хотел было что-то сказать Филиппу Ивановичу. Но тут, через крошечную прихожую, из-за входной двери с лестницы раздался сперва краткий вопль, а после грохот падения. Белецкий с Рудневым первые метнулись к выходу и выскочили из квартиры. Следом за ними бросились Терентьев, Савушкин и Дягилев. У подножия лестницы... Беззвучно хватая воздух перекошенным ртом, лежал Вениамин Юрьевич Старин. Все четверо сбежали вниз. "Разбился?" вне себя от тревоги воскликнул Анатолий Витальевич, склоняясь над фотографом. "Не. Цел," хрипло ответил тот, любовно поглаживая лежавший на коленях Kodak. "Вот ведь дурак!" рявкнул Анатолий Витальевич и в сердцах шарахнул кулаком по перилам.